Глава 17. Учитывая перспективы объяснения с матерью Авеллы, я не торопился. Для начала обошел академическую скалу и углубился в горы. То, что искал, обнаружил быстро. Неприметное среди утесов стояло не то катапульта, не то баллиста, я в таком не разбирался. Деревянное сооружение, созданное для того, чтобы что-то метать. Камни, например, или письма нестандартного размера. Я провел рукой по деревянным деталям устройства. Посидел рядом. Здесь была нация. Совсем недавно, часа не прошло. Казалось, что я чувствую ее запах. Голова кружилась. Так, хватит. Заставил себя резко встать и, переключившись на дыхание, пошел обратно. Вдох и выдох. Здесь и сейчас. И прочь ненужные мысли. Слишком многое предстоит сделать, прежде чем будет возможность хоть немного расслабиться. Выйдя из ворот, я запустил магическое зрение и позволил мыслям немного попастись на воле. Тут на открытом пространстве с лихвой хватало возможности заметить приближение огонька жизни. Бдительность понадобится мне позже, в толпе. «Пока же я думал о том, почему в жизни магов так мало лошадей». «Нет, ну серьезно. Вот Гэндаль в фильме. Постоянно на лошади рассекал, хотя маг был не последний, а у нас. На всю Академию ни одной конюшни. Ну или я их, по крайней мере, не видел. Как кому куда-то надо, отправляется пешком или через землю трансгрессирует». Нет, положа руку на сердце, если бы мне сейчас предложили оседланную лошадь в качестве транспорта, я бы все равно предпочел идти пешком. Лошадь это страшно. Как ее вести? Где парковать? А если угонит, а вдруг она какую-нибудь не тут травинку по пути урвет и сдохнет, а если нагадит в публичном месте, а укусит какую-нибудь благородную даму. Да уж, серьезных животных мне лучше остерегаться, а вот кошка, самое оно. Интересно, нация какую завела? В город я вошел с грустно мечтательной улыбкой и тут же постарался ее ликвидировать. Бдительность, Мортегар. Бдительность! «Изован, которого необходимо вернуть в лоно семьи. А для начала вынуть из лона моей сестры. Фу, фу, гадость, гадость, ужас, а! Я зашагал быстрее, вертя головой в поисках пресловутой лошади. «Когда за рулем другой человек, не я, ехать можно и даже нужно». Извозчик сыскался быстро. «Хорошо быть магом. Все тебе угодить хотят» потому что маг вроде как по определению должен быть богаче простолюдина, а значит, отблагодарит как следует. Я и не стал разрушать веру. Отдал прыщавому парнишке-кучеру серебряный гац и устроился в бричке, назвав адрес. Денек был хороший, чтобы покататься без верха. Ветерок в меру прохладный, небо умеренно пасмурное. Иногда сквозь тучи пробивался веселый луч солнца, как бы говоря, «Э, да не кисните вы, все еще будет!» Приближалась зима. Первая моя зима в этом мире. Первые экзамены. Первые каникулы. Достаточно было позволить мыслям немного расслабиться, и жизнь казалась такой огромной, неисчерпаемой и прекрасной. Хотел ли я вернуться домой, в свой мир? Да ни за какие сокровища. Впрочем, если только вместе с нацией, тогда можно, но другое не предлагать. Нонче из реки трупак выловили. Решил начать диалог водитель кобылы. Видать, с самой крепости плыл, и зря одна об камни побила. Не, я ничего об этом не знаю, разочаровал я парня. «Да понятно, куда тебе?» — фыркнул тот. «Там, небось, кто постарше только знают, трупак-то непростой. Говорят, из ордена убийц, во! А самое интересное, знаешь?» Я думал, он скажет про цифру один на лбу трупа, но парень меня удивил. «Самое интересное — это что труп в мертвецкую-то утащили, а он потом возьми и пропади». Ожил парень повернулся и как-то странно на меня посмотрел. «Чего?» — усмехнулся я. «Думаешь, трупы не оживают?» «Сказки все это!» — буркнул парень и опять вернулся к дороге. «А из морга его, говорят, сам магистр забрал. Они своих даже мертвыми не оставляют. Сами заботятся». — Да, — вздохнул я, — не такие уж они, видать, и крутые. Нашлась он и на них управа. Парень снова на меня покосился. Охоту болтать у него как ветром сдуло. — Нельзя так говорить, — буркнул он, когда мы уже выехали на окраину. — Орден за репутацией следит. Вот узнают, что такое болтаешь, утром не проснешься. — Зато высплюсь тоже хорошо, — сказал я. Вот этот дом, не доезжая, не надо, я тут спрыгну. Я спрыгнул. Парень, позабыв про серебряную монетку, назвал цену в десять дилсов. Я тоже сделал вид, что забыл об авансе и отсыпал требуемую сумму. После чего мы расстались, довольные друг другом. И я, медленно настраивая себя на все что угодно, пошел к домику Тали. «Сегодня окно было закрыто и грамотно зашторено. Учатся. Огонь их пожри. Ладно, буду вести себя благовоспитанно». Я подошел к двери и трижды торжественно стукнул. Изнутри донеслись голоса, решительные шаги, и дверь распахнулась. «Ты?» — вскричал Зован. Я, не тратя время на эмоции, окинул его взглядом. Очень интересное зрелище. Черный фраг, белая рубашка, не просто белая рубашка. Она была настолько белой, что грозила выжечь сетчатку глаза. У меня чуть не началась снежная слепота, и я поднял взгляд к лицу Зована. Я? А ты чего такой красивый? Вновь запущенное магическое зрение показало мне его внутренний огонь. Ярость там была, да, однако она после моего вопроса быстро улеглась, и пламя будто завернулось внутрь себя, занялась самоедством. Это еще что за интересность такая? Смущение? Стыд? Чувство вины? За что? Что этот негодяй сделал с Талли? Я оттолкнул Зовна с дороги и шагнул внутрь. Знакомым маршрутом прошел в гостиную. Талли! «Талли!» Я замер. Талли стояла посреди гостиной, бледная и, как мне сперва показалась, в трауре. Но логика подсказала, что для магов земли черное кружевное платье должно быть означает не печаль, а совсем даже наоборот. «Морти!» — прошептала Талли бледнее еще больше, не знаю, куда деть руки. «Так что, теперь мы можем начать или мне уйти?» проскрипел чей-то недовольный голос. Я посмотрел в сторону кресла. Там сидел пожилой человек, которого я уже видел. Причем видел не однажды. Это был один из ордена служителей. Коллега незабвенного Налона. И смотрел он на меня, как и подобало, с неприязнью. «А я что, зря пришел?» проворчал еще кто-то из другого кресла. «Я посмотрел и туда. Там сидел парень, постарше Зована. На нем не было ни плаща мага, ни балахона служителя. Однако выглядел он как типичный маг земли». «Служитель Ларсис». В гостиную вошел Зован. «Прошу вас, войдите в положение. У нее нет кровных родственников, а если мы позовем милой Рима...» «Молодой человек, я и так пошел вам навстречу. Пожалуй, я прошел больше половины пути навстречу. Может, и вам сделать хоть шаг?» Служитель кряхтя поднялся и метнул на меня еще один уничижительный взгляд. «Этот юноша, насколько мне известно, называет себя братом Толены». На меня вытаращились все. Я же был на удивление спокоен. Ну, еще бы. Пока я сюда шел, самой жуткой картиной, которую рисовало мне воображение, была разобранная измятая постель и Зован стали, в чем мать родила. А тут все одетые, плюс посторонние люди. Сидят, разговаривают. Я, пожалуй, был даже умиротворен немного. Он не согласится, процедил сквозь зубы Зован. Разумеется, нет. Поддержал я его из мужской солидарности. «А в чем, собственно, дело?» «Вот именно для этого и существует традиция», — кивнул служитель Ларсис. «Магический брак — не какая-то безделица по воле сердца, вроде мирского брака. Это серьезное предприятие, заключаемое на века» и вот так вот в простом доме без брак выкрикнул я Талия опустила голову и я увидел на ее щеках две слезинки ага он самый отозвался парень из кресла я свидетель со стороны рода кенса но по традиции нужен еще родственник невесты «Я и так закрываю глаза на то, что ваш брат, господин Зован, не обладает магической силой. Но соединить вас с девушкой, за которую никто не поручится, — это выше моих сил». «Брат?» Я еще раз внимательно посмотрел на парня в кресле. Сходство с Зованом, несомненно, было. Тут я вспомнил свой первый визит в Небесный дом, когда госпожа Акади обмолвилась о своих детях. Она еще как-то странно запнулась тогда. Наверное, у Торлиниса было немало детей, но только двоих он не постеснялся продемонстрировать обществу. А теперь я смотрел на одного такого, кому не повезло снискать даже тени отцовской любви. «Брак», — повторил я. Посмотрел на Талли, которая готова была вот-вот разрыдаться. Из-за нее мой брак превратился в огонь знает что. Но злиться на нее не получалось. Наверное, я ее понимал. Если я сам, нечто среднее между собой, огнем и неким мардаком, принесенным в жертву, порой веду себя неадекватно, то что взять с нее? «Две личности, сплетенные воедино, две памяти, сохранившие смерть. Она ведь не хотела причинить мне зла, она лишь хотела для себя какого-нибудь крохотного счастья». «У тебя точно никого нет, кроме милой Рима», — упавшим голосом спросил Зован. Талли покачала головой. «Ни ему, ни мне она не решалась смотреть в глаза». Я зажмурился, сосчитал до десяти, слышал, как служитель идет к выходу. Когда он оказался рядом со мной, я открыл глаза. Согласен. На ну, что?» Служитель посмотрел на меня. «Я, брат Талены, согласен быть ее свидетелем. Что там еще нужно?» Служитель медленно отошел от меня. Остановился возле камина. Талли подняла голову, посмотрела на меня с заплаканными глазами. Морт. Зован, шагнув поближе, вдруг сжал мне руку. «Спасибо!» «В задницу себе свое спасибо засунь!» — подумал я. «Должен будешь», — сказал вслух, но так, чтобы только он услышал. Зован кивнул. Бывший рыцарь он понимал. Что значит долг?